Нормальному человеку, чтобы попасть из Виктории в подъезд дома, понадобилось бы выйти наружу и дважды свернуть налево за угол на проспект. Иным понятное дело, ничего подобного в голову не пришло. Миновав сияющую никелем кухню, все просто шагнули сквозь несколько стен и оказались на лестничной площадке у лифта. "Ох, хат тут", пожаловался Швета, озираясь и досадно сплюнул. Можешь поморозить Поморозик или охота Позволил Лайк В ближайшие несколько секунд Синему мху обитателю сумрака Стало сильно нехорошо А там и лифт пришел Механизм этот был Почтенный, заслуженный А посему он скрипел Взвизгивал и трясся Как и положено почтенному механизму За которым ухаживает нетрезвый Украинский лифтер С невозможной фамилией Кенгурогов. Тем не менее, невозможная фамилия была выведена зелёной краской на табличке немного выше кнопки вызова. Ответственный механик Кенгурогов ВП. Лайк уверял, что фамилия прежнего нетрезвого механика была ещё хлеще Алигагатор. Алигагатор ИС. Турлянский когда-то предположил, что в училище, готовившее киевских лифтьёров, Отдали целую группу бывших детдомовцев Которым порой дают куда более причудливые фамилии Возможно, так оно и обстояло Вознесясь к девятому этажу Лифт облегченно вздохнул И с почти ощутимым усилием раздвинул створки Арик нервно курил перед дверью в тамбур У Ираклия при виде этого чуть газета из рук не выпала Лайк со шведом тоже удивились «Арик!» С чувством произнес швед «Ты чего это?» Турлянский молча погасил окур ко стену И уронил под ноги «Входите!» Угрюмо сказал он Пока не вошли и не расселись На модерново обставленной кухне Никто не проронил ни слова «Значит так!» Начал Арик через полминуты «Рассказываю по порядку» Да, рапортом мы доехали нормально. И в аэропорту тоже всё нормально ещё было. А вот дальше. Короче, минут через 10 после взлёта Тамара стала резко терять силу и сползать по уровням вниз, причём сама на этого не замечала. Ещё минут через 20 это прекратилось. Лайк мгновенно просканировал Тамару прямо из кухни. Третий уровень не выше. Сообразил он задумчиво: "Ну и ну". Еще в самолете она стала засыпать. До такси я ее практически на руках донес, а в квартиру пришлось вторым слоем. В общем, спит до сих пор, будить я ее не решился. В принципе, ты и сам, наверное, уже видишь. Выглядит вполне здоровой и довольной собой волшебницей третьего уровня. «Что за ерунда?» — спросил Иракли и часто-часто заморгал. «Лайк, ты о таком слыхал?» «Нет», — честно признался Лайк. «Но чего-то подобного я ожидал». Все настороженно уставились на шефа, и тот счел необходимым пояснить. «Скажем так, я ожидал не каких-либо событий, связанных конкретно с изменением силы Тамары. Я ожидал событий вообще, причем практически не поддающихся прогнозированию». «Непонятно, но здорово», – прокомментировал швед. Всё, что произошло в Питере, лишь верхний слой целой системы событий дёрн над двойной базой добавил лайк, но от достаточно поэтического сравнения его слова понятнее не стали. Ты внимательно смотрел на Питер через сумрак там, в верхнем холле гостиницы, зачем-то спросил лайка у Грюмы Турлянский. Шеф в тёмных усмехнулся. Арик Если я вообще на что-нибудь смотрю, то всегда смотрю внимательно. Неужели я должен тебе это объяснять? Арик вяло мотнул головой, отрицательно мол не должен. Тогда что скажешь? Сначала я хотел бы услышать тебя. Голос Лайка звучал в меру требовательно. Турлянский понимающе кивнул, а потом неохотя указал пальцем на окно. Вчера, сказал он, я взглянул с высоты на ночной Киев. Тут, конечно, не 18-й этаж, а всего лишь девятый, но и отсюда кое-что видно. И вот что я заметил, коллеги. Киев виден как сумма разных аур, разнородных и непохожих друг на друга. В этом море светящемся будто радужные островки ауры иных. Так и должно быть, если задуматься. А Питер Светил ровно, будто гигантский монохромный фонарь. Молодец, обратил внимание, похвалил лайк. Выводы? Либо у всех до единого питерцев сходная... Да что там сходная, просто одинаковая аура. Либо мы видели не ауру людей и иных, а нечто... Другое. И у меня есть одна, надо сказать, довольно рискованная аналогия. Например... Лайк слушал с живейшим интересом. «Например, если отвлечься от глобальности масштаба, примерно так же выглядит аура недавно инициированного иного, который еще не определился со своим отношением к миру». «Либо наоборот, вполне определился и выражает свои эмоции с первобытной прямотой», добавил Лайк. «Арик». Я однозначно засиделся в провинции. Насчёт перевода в Киев ты уже слышал, а вы, кстати, ещё нет, так что сообщаю. Лайк глянул на Иракли и Шведа. И ещё. Тебя, швед, можно наконец-то поздравить с повышением. С сегодняшнего дня ты глава причерноморского дневного дозора. На этот раз не отвертишься. Погоди, швед нетерпеливо замахнул ладонью перед лицом. Давай-ка, сначала с Питером разберёмся. Давай, усмехнулся Лайк. Вот, к примеру, ты на этот счёт можешь внятно высказаться? Я нет, поспешно выпалил Швед. Ай-ай-ай, Лайк укоризненно покачал головой. Мелкая играешь, Швед. Не надо изображать тупого. От нового кресла это тебя всё равно не убережёт. Давай, выдвигай гипотезы. Чья это может быть аура? Швед послушно наморщил лоб, но ни к чему в итоге не пришел. «Понятия не имею. Нечто, расположенное под Питером, какой-нибудь особо могущественный артефакт всплывает. Или очнулся какой-нибудь величайший мах древности?» «Мелко, примитивно. Ты Конан Дойле читал?» В записке Шерлоки Холмса: "Вспомни принцип великого сыщика: отбрось всё действительно невозможное, а то, что останется, и будет истиной, как бы она не правдоподобно оно ни выглядело". "Откуда ж мне знать, что возможно, а что невозможно?" мрачно переспросил Швед. "30 лет назад я считал невозможной магию". "Погоди, погоди!" вмешался Раклис, снова начиная часто моргать. "Ты хочешь сказать, что белый фон это да?" «Именно!» — с жаром подтвердил Лайк. «Пацаны не помнят старых времен. Они родились в белом фоне городов и попросту не замечают его». «А вот чего мне не хватало в Питере!» — пробормотал Ираклий, озарившись. «А раньше фон был, я помню». «У-у-у-у!» <св> — жалобно взвыл швед. «Не понимаю! У-у-у-у!» «Объясним!» — <св> <problem> «Объясни им, попросил Лайк, закуривая.